Глава, 27 В круговерте дней мой разум то и дело возвращается к подслушанному разговору. Я билась над ним, как над логической задачкой с подвохом, ответ на которую можно найти только если посмотреть на условия под иным углом. В одной из длинных галерей дворца, из которых так славно наблюдать за быстро отгорающими осенними закатами, стены пестрели вышитыми шелками гербами старинных родов. На этой причудливой выставке был и фамильный герб Вилфортов, горцующий на крепостной стене олень в лентах и дубовых листьях. Но меня живо интересовал другой. Герб Олбриджей выделялся среди пиршества ярких красок. Белый ворон на голубом фоне сразу бросался в глаза. В клюве он сжимал золотой ключ, а на голове держал золотую корону. Её изобразили настолько крошечной, что издалека я приняла её за напёрсток. Если мы Гербы объединятся, и по папуля утолит своё тщеславие. Я представила себе оленя, на рога которого надели жареную курицу. Хватит ли этого символического отношения к монархам, чтобы знать сочла родвина претендентом на престол? Возможно, но... Скорее отец сам бы распихал всех локтями, дал пинка королеве, принцу, да хоть чёрту лысому, и вцепился в трон обеими руками так, что не оторвать. Я пристально наблюдала за Радвином, селясь понять, может ли он быть участником заговора, но очень скоро пришла к выводу, что если что-то и готовится, то без его ведома. Он был настолько бесхитростен, что показался бы скучным, не имеет и мрачноватой интригующей внешности, и трогательной привычки заботятся о тех людях, что были ему небезразличны. Я, Ханна и Кронпринц пользовались его расположением, остальные видели лишь оболочку. Фасад заброшенного аббатства, на карнизах которого зловеще молчат вороны. «Какая чушь!» — бурчал я под нос поздно вечером, когда слуги уже осушили ванную и смолк нескончаемый лязг ведер. «Ты плутаешь между трех сосен, дорогая». В уютном внутри кровати, обнимающем со всех сторон мягким теплом, думать не хотелось. Я со вздохом расслабилась, отдалась накатывающим волнам дремоты. И резко села. Ответ был так очевиден. Наверное, я тоже еще наивна, раз не подумала об этом сразу. Я осталась во дворце не как праздное гостье, чей досуг состоит из плетен, танцев и скуки в равной пропорции, но все это меня тоже настигло. Новости здесь распространялись быстрее лесного пожара. Придворные, которые без того с любопытством встретили мое появление, теперь как с цепи сорвались. На серебряном блюде для визитных карточек к концу дня не оставалось места, и куда их девать, я понятия не имела. В вычурной картонке с вензелями, гербами и позолотой как будто пытались перекричать друг друга. При одном взгляде на них начиналась головная боль. Эдна сказала, что для таких вещей заводят отдельный альбом, но заниматься этим меня не тянуло, так что я просто сгребала рассыпающиеся кучки и прятала в один из ящиков комода. Дна ящика уже не было видно. В личных покоях я могла подвергаться только таким попыткам завязать знакомство – А вот за их дверями начиналось самое интересное. Стоило мне выйти из комнаты, чтобы отправиться на ежедневное занятие с лордом Вальде, как в глубине коридора самым естественным образом нарисовывалась парочка придворных дам или кавалеров, с позаранку испытывающих невероятный прилив общительности. И чем дальше мы шли, тем больше их налипало, как репьёв на косматую собаку. Вот когда я оценила Ханну Эпплбри по достоинству. Без неё я бы завязла в этой трясине вопросов, ужимок и приглашений к обеду совершенно безнадёжно. Но у неё был особый дар отказывать людям, не обижая их. Чем я пользовалась без зазрения совести, предоставив ей полную свободу говорить от моего имени? Забавно, что за себя постоять кудряшка совсем не умела и шла куда позовут. Даже если совсем не хотела проводить очередной долгий обед в компании престарелой леди Голднайт, что невыносимо брюзжала даже с набитым фазаном ртом и куда только девалась вся её решимость. За эти недели я узнала Ханну гораздо лучше. Воспоминания Айрис поблёкли и уже не казались такими сочными и яркими, словно всё происходило вчера. Её личность просыпалась всё реже, и это приносило облегчение. Порой она сбивала меня с толку и шла вразрез с личными ощущениями настолько сильно, что хотелось оторвать себе голову и вытряхнуть её наружу. Айрис была хронически несчастна и оттого озлоблена на весь мир. Избавление от неё принесло душевное спокойствие, насколько это возможно в моей специфической ситуации. Однако, чем меньше во мне оставалось от прежней Айрис Вилфорд, тем острее вставал вопрос, кто же нынешняя. Я обнаруживала в себе привычки и склонности, явно продиктованные прошлой жизнью, которые никак не могла унаследовать рождённой в роскоши дочь герцога. Незапертая вечером дверь могла лишить меня сна. Еда вызывала желание немедленно смести всё до последней крошки, будто на завтра в королевстве не останется ни единой курицы или зернышко. Окна я приказала занавешивать сразу же, как солнце окончательно гасло за полоской далекого парка. В провалах черных окон мне чудились живые тени, наблюдающие через ненадежную преграду стекла. Каждое утро я проводила в покоях Дариана Вальде, наверняка породив этим обычаем множество гнусных слухов, но пока не слышала ни одного. Я приходила, завтракала вместе с ним и проводила оставшиеся до обеда часы в трудах праведных. «Не таких уж и праведных, если подумать», — чертыхалась я то и дело. Наблюдать за мессиром Вальды было в высшей степени любопытно, как за ядовитой змеей в террариуме. Казалось, он сам не знает, какое действие совершит следующим. То замирал практически неподвижно, то исчезал за дверями, то вдруг применял магию, страшно довольный, если мне удавалось ее распознать. Очень материальный, с горячей кожей и высоким ростом, он одновременно был немного не от мира сего, вернее, как бы над миром, со всей его суетой и треволнениями. Мне до смерти хотелось узнать, что происходит в этой голове, но мессир не был склонен откровенничать, а читать по лицу оказалось недостижимым искусством. Кое-что я все же выяснила. Он не терпел опозданий, любил неожиданное сочетание вкусов и всегда доводил начатое до конца. Последнее доводило меня до белого коленя, но совсем не по тем причинам, которые я ожидала.